Глава двадцать шестая Мы с Ванессой заняли места во втором ряду между компанией возбуждённых азиатов в синих свитерах чикагских орланов и молодой влюблённой парочкой. Отсюда был хорошо виден туннель Арины, в котором наши парни уже готовились к выходу. Музыка играла так громко, что я едва могла разобрать радостное щебетание Ван. По моей просьбе, Илиам раздобыл для меня целых 2 билета и даже прислал к дому ребят в машину с личным водителем. Когда я на белоснежной Ferrari приехала за подругой в Саутсайд, мне на мгновение показалось, что я впервые очутилась в этом районе Чикаго. Всё было таким чужим, неприветливым, начиная от мерзких запахов и заканчивая удушливой атмосферой безысходности. А ведь всего несколько недель назад Я жила здесь, засыпала под звуки выстрелов, дышала южным воздухом, пропитанным кровью, порохом и марихуаной. Я словно всю жизнь плескалась в грязной луже, не осознавая, что за ближайшим поворотом находился океан. Смотри, смотри, прокричала мне на ухо Ван. Шоу начинается. Арина резко погрузилась в полумрак, музыка зазвучала тише. А затем неожиданно зажглись десятки прожекторов, и под оглушительные вопли восторженных болельщиков игроки высыпали на лёд. Сердце едва не выпрыгнуло из груди от внезапно охватившего волнения. И откуда оно только, чёрт побери, взялось? Вокруг все кричали, свистели, что-то напевали, пока игроки хаотично кружили по льду. Когда мимо нас промчался Эш Я радостно подпрыгнула и замахала руками как ненормальная. Он дважды объехал одни ворота и вернулся в центр ледового поля, на котором была изображена эмблема Орланов. Это походило на какой-то ритуал. Затем к заградительному стеклу подъехал Лиам и приветливо махнул мне клюшкой. Сидящие на первом ряду люди, как по команде, повернули головы в мою сторону. На щеках разлился румянец. Я нервно улыбнулась, расправляя новенькую именную джерси, которую купила на входе, и помахала Лиаму в ответ. "Это его фамилия красуется на твоей спине", спросила Ванесса. Я кивнула и сглотнула. "Класс! Он такой красавчик!" "Ты подружка Вайдмана?" неожиданно спросил парень с первого ряда. Я почестивала Как на меня обратились десятки заинтересованных взглядов. Это же Мики Сантоне. На ломаном английском заявил стоящий справа от меня азиат. Девушка Сондерса. Твою мать. Мою пылающую от стыда задницу спас комментатор, который велел всем подняться и приложить ладонь к груди. Зазвучал государственный гимн. Затем игроки заняли свои позиции. И арену вновь залил яркий свет. Когда шайба приземлилась на лёд, толпа вновь взорвалась криками и аплодисментами, а мои уши затопила серия новых для меня звуков: скрежет коньков по льду, громкие удары клюшек и грохот от врезания многомиллионных тел в бортики. В воздухе разлился аромат горячих хот-догов, чипсов и дешёвого пива. Днём мы с Сашей поспорили на две сотни, что мне понравится хоккей. "Мики, ты полюбишь хоккей", заявил он, валяясь на моей кровати, пока я пыталась подобрать одежду, в которой пойду на игру. Я закатила глаза, вытаскивая из комода новенький свитшот мятного цвета с белым логотипом Adidas на груди. Теперь, благодаря щедрости и смекалке парней, Мой гардероб занимал не две вешалки в шкафу и один ящик в комоде, а гораздо больше пространства. 2 часа сидеть в неудобном кресле и пялиться, как кучка парней в костюмах космонавтов стучит клюшками об лёд. Просто предел моих мечтаний. Эш рассмеялся и запустил в меня пушистую подушку. Всего час кончётка. 3 периода по 20 минут каждый. Но ну и между ними ещё парочка небольших перерывов. Ты справишься. Я умру от скуки. Не умрёшь. Ещё как умру, простонала я, обвивая рукав кофты вокруг шеи на манер удавки. В первом же периоде, как только заметишь, что вокруг меня суетятся перепуганные люди, поклинишь, что воспользуешься моментом и забросишь в ворота врага несколько шайб. Сандерс покачал головой. Ставлю 2 сотни, что этого не случится. Я сузила глаза. Я ведь никогда не отказываюсь от денег здоровяк. Ну, если за них не просят меня или что-то такое. Эш снова покатился от смеха, прикрывая лапой размером с Барселону свои ярко-голубые глаза. Обещаю никаких дополнительных секс-услуг, мики. Если у тебя с хоккеем не случится любви с первого матча, то я дам тебе 200 баксов. Он вытянул Рокко, и я тут же отбила по ней. «Идёт». Сине-белая форма орланов смешалась с бело-зелёными свитерами их противников из Филадельфии. Я внимательно разглядывала каждый номер, пока не увидела тот, который искала. «Девяносто девятый». С белоснежной фамилией Калахан на спине. Сердце пропустило удар «Орлана». А затем застачал как ненормальная. Он промчался мимо так близко, что у меня перехватило дыхание. Да и всуде по всему играл на позиции нападающего. Я усмехнулась. Что ж то? А нападать этот парень умел. Ему передали шайбу, и он уверенно повёл её прямо к воротам. Мгновение и гол. Рев зрителей разорвал мне барабанные перепонки. Но клянусь Богом, громче всех орала именно я, прыгая на месте, как спятившая обезьянка, и размахивая сине-белым шарфом. Кто-то с верхнего ряда пролил колу на мою джерси. Но мне было настолько наплевать, что улыбка не покидала моё лицо. А гордость за Дэива не покидала сердце. Вау, Мики. Я и не знала, что ты такая фанатка. Подруга изумлённо вытаращилась на меня, когда мы снова уселись на свои места. Её карие глаза на фоне тонкой и бледной кожи казались огромными. Ванесса напоминала диснеевскую принцессу Бель. Только вместо книг она предпочитала читать комиксы. Я и сама не знала, улыбнулась я и перешла на шёпот. Гол забил тот самый парень, в доме которого я живу. "Не шутишь?" Она восторженно посмотрела на Дэйва, который вёл себя как мистер сдержанность, словно несколько десятков тысяч фанатов прямо сейчас не скандировали его фамилию. И закосила нижнюю губу. "Халхан. Чёрт, точно. Я гуглю его фотки в интернете. Он горячий. А ещё высокомерный, наглый, самодовольный и охренительно раздражающий." Выпалила я на одном дыхании. «У-у-у-у», — протянула Ван. «Ты встрескалась. Иди ты, пресвятая дева! Раньше я посмеивалась над твоими мечтами выбраться из Саутсайда. А теперь ты приглашаешь меня на игры, билеты на которые стоят больше, чем моя годовая зарплата. Приезжаешь ко мне на Феррари, а о твоей личной жизни я узнаю из новостей в интернете». Я закатила глаза меньше читай всякий бред. Ты в самом деле зажигаешь сразу с тремя? Таван, не будь идиоткой, раздражённо ответила я. За мной ухаживает только Лиам Вайдман. На этом всё. А звёздный блондинчик просто друг. Халахан за ноза в заднице. Ванесса ухмыльнулась. Я дважды произнесла его фамилию. И в обоих случаях твои глаза тут же загорались. Это огонь ненависти, Иван. Ну-ну. Кстати, к твоему дому не раз подъезжали какие-то репортёры. Желудок скрутило узлом. Мне плевать. У меня новая жизнь, и обсасывать с этими вонючими охотниками за сенсациями свою старую, я не собираюсь. С меня хватит унижений. Кем я у них там уже была? Шлюхой, стриптизёршей алкоголичкой, наркоманкой. С меня хватит этого дерьма, Аван. Я закрыла все свои профили в социальных сетях и больше не собираюсь окунаться в эту грязь. Ты могла бы зарабатывать сумасшедшие деньги на своём Инстаграме. Ванесса смотрела на меня, как на душевно больную. Только представь, сколько людей на тебя подпишется, если ты разместишь там домашние фотки хоккеистов. Или сольёшь... Какие-нибудь пикантные подробности из их жизни. Ты точно идиот, Каван. Я покачала головой. У нас подписан договор о неразглашении. И они не имеют право ничего такого публиковать без разрешения. Это их частная жизнь. Эш позволил мне распечатать несколько фоток, но лишь для себя. И знаешь, эти парни просто не заслуживают предательства. Скука протянула Анна. Иска со посмотрела на подругу, которая внезапно показалась мне такой же чужой, как и саутсайд, и почувствовала, как последние ниточки нашей близости натягиваются и с треском разрываются.